Глава 24. Когда женщина – хозяйка положения. После этого происшествия в школе стали на Андрея поглядывать с уважением. Девочки, увидев его, начинали хихикать глупо и шушукаться между собой. Но Андрей на это не обращал внимания. Когда друзья Паша и Жека сказали на это, что он популярный стал, тот ответил, что на такие глупости он внимания обращать не собирается. Его интересовало то голубое свечение между пальцами – и вопреки предупреждениям бабушки и мамы, он решил, что при случае попробует еще раз. Хорошо, что такого случая больше не было. Хранитель свои обязанности знал и старался не допускать мальчишку до экспериментов. Тем временем жизнь в селе продолжалась. Люди ездили на работу, занимались домашними делами, болели, лечились, все как обычно. Гена теперь лечился от звездной болезни, причем выздоровление проходило достаточно быстро, так же, как и пришло само заболевание. Конечно, Люда знала, что любовницу он уволил, что живет один в старом материнском доме и ни с кем из других женщин не знакомится. Конечно, Гена не пробовал, а Люда не знала, что любой другой женщине нужен мужчина не только как источник доходов, а чтобы хорошо приголубил в кровати. А вот тогда бы и слова Воронихи можно было бы проверить. К Екатерине Дмитриевне пришла пациентка с жалобами на боль в правом боку по всем внешним симптомам пока фельдшер не стала рассматривать пациентку более внимательно было похоже на проблемы с желчным пузырем когда она перестала записывать в карту жалобы и приступила к осмотру пациентки она заметила что то непонятное что никак не могла объяснить даже с точки зрения магии бабушка точно смогла бы помочь с правой стороны женщины был как будто прилепленный к ней какой то шар причем не совсем круглой формы и давно это у вас переспросила фельдшер, глядя на шар и замечая, как будто там внутри шара что-то или кто-то пытается выбраться наружу. Да уж говорила, что с зимы, ну, с прошлой, ведь уж скоро новая будет, в начале февраля почувствовала дискомфорт. И терпели до сих пор? Так сначала это не очень беспокоило думала, переела или съела не то, ну, как обычно. А что такое там, Екатерина Дмитриевна? Да вот я и сама не понимаю. Но знаю, что вам нужно обратиться к моей бабушке. Это по ее части. И причем тянуть не стоит. Чем скорее вы обратитесь, тем лучше. Да что уж и тянуть, если меня и так уже перекашивает. Но я думала, вы поможете. А тут, значит, какая-то порча. И кто же это сделал, а? Вопрос был, конечно, риторическим, так как фельдшер, по идее, не могла ответить на этот вопрос. Лучше, чтобы вы пришли к ней в субботу. Она в субботу более свободна. Если придете, я предупрежу но прийти нужно. — Да, в субботу как раз у меня выходной. Я приду. Часа в четыре можно? — Нет, однозначно до обеда нужно прийти. Она с таким после обеда не принимает, но затягивать нельзя. Я боюсь, что может быть поздно. Там что-то непонятное. — Ну, хорошо, я приду до обеда. Вижу, что вы и сами перепугались. Приду, честно. Суббота была послезавтра, поэтому Катя после работы сразу поспешила к бабушке рассказать о пациентке. Дети были уже большими, бежать домой сломя ноги уже не нужно было. Они могли и сами разогреть ужин и убрать в доме. Уроки у Ани вот только проверяли, но сегодня она попросила Сергея проверить. «Добрый вечер, бабуль. Я по делу к тебе, ненадолго задержусь». «Ну, вижу, что торопилась ко мне. Что там у тебя за пациент был?» «А ты уже знаешь?» «Да ничего я не знаю. Ты вот примчалась сразу после работы, по делу. Значит, пациент интересный». Так что там за пациент такой? Понимаешь, я сначала начала описывать симптомы, то есть жалобы пациента. Потом, как и положено, попросила лечь на кушетку, чтобы осмотреть. По симптомам и всему остальному, ну, холецистит, ну, что-то такое. Но как только я увидела другим взглядом, бабушка, там к печени прикрепился какой-то пузырь, в котором что-то живет. Оно там шевелилось и пыталось выйти наружу. Я ее уговорила прийти к тебе в субботу. Надеюсь, придет, и я также посмотрю, что это. Судя по всему, это подселенец. Нечисть такая подселилась к ней и ест ее соки. И сгонять будет сложно. Но если придет женщина на прием, и если успеет, и эта нечисть не убедит ее оставить все как есть, то мы с тобой справимся с этим. Ну, хорошо, что ты предупредила меня. Я приготовлюсь заранее. У меня теперь помощник сейчас намного лучше. Может, ему удастся уговорить женщину если подселенец будет ее отговаривать. Ну все, я поняла, а ты иди домой. У тебя вторая смена начинается, жены и матери. Катя шла домой и раздумывала над тем, что рассказала бабушка. Порчи Катя уже видела, как снимаются. Привороты не видела, и не видела такое. Не представляла, что такое есть. Странно, как оно выглядит. А дома муж проверял у Ани уроки и заставил ее переписывать домашнее задание по письму. Сделала две ошибки, потом подчеркала. Катя поддержала мужа. Впрочем, она всегда его поддерживала. У сына уроки были сделаны, все выучено. Он учился на одни пятерки. Когда дети уснули, на завтра было все собрано для семьи, он попросил ее сесть рядом. «Катюша, мне нужно с тобой поговорить, посоветоваться, если можно так сказать. У нас в региональном центре по работе с предпринимателями, представляешь, есть такой центр». Появилась новая начальница отдела. Понимаешь, мне с ней приходится общаться, решать некоторые вопросы. И что, приставать начала? Представь себе, что да. И вот ситуация. Послать ее далеко и надолго я не могу. Могут быть неприятности, да и воспитание не позволяет. Но вот сегодня она уже прямым текстом предложила встретиться в неформальной обстановке и обсудить некоторые вопросы. А сама то языком губы облизывает, то по шее себя гладит. — Катя, может, бабушка поможет отшить на халку Давай сам бабушке расскажи. Потом отвези бабушку к ней, пусть поговорит по душам. — Ну, я думал, ты поговоришь. Мне как-то неудобно к ней с таким обращаться. — Почему же неудобно? Ты все очень правильно понимаешь. Это там Адам не понимает, что делает. Вот она захотела этого мужика положить с собой в постель. и Ей по барабану, хочет он этого или нет. Она ведь хозяйка положения. — Ну, раз ты так считаешь... Я в субботу подойду к ней. В субботу я буду у нее учиться. Давай ты поговоришь в воскресенье с ней. Послезавтра у нее будет трудный день, сложный посетитель.